Глава 7 Хирурги понадобились высоченному воину с непропорционально длинными руками. Сходу определить его уровень не получилось, но, судя по доспехам и оружию, вербовщик продвинулся в своем развитии заметно дальше всех моих коллег. Не мудрено, что на клич отозвались не только волонтеры, но и кое-кто из резидентов. «Редь на десятый ярус!» — объявил вербовщик, предвосхищая расспросы, и большая часть окруживших его целителей с недовольным ворчанием начала расходиться. «И я исключением вовсе не был. Десятый ярус? Нафиг, нафиг! Там монстры на 35 пятый уровень рассчитаны. Сожрут!» «Наша группа 50 плюс!» — поспешно крикнул воин. «Безопасность гарантируем! От вас только потрошение трофеев!» Немедленно наметилось обратное движение. Но вернулись к вербовщику далеко не все. Самые благоразумные предпочли не рисковать. «Оплата сдельная, без доли в опыте». Озвученное условие заставило отсеяться еще с полдюжины хирургов, а последний из оставшихся резидентов спросил. «И какая оплата?» «Золотая марка с туши». Резидент сплюнул под ноги и ушел. За ним последовали и некоторые из волонтеров. Претендентов оказалось не больше десятка, и стало еще меньше, когда волонтер добавил. «Работа с живым материалом! Нужны вивисекторы!» В итоге нас осталось четверо. И то самый опытный по виду явственно колебался. «Зачем это вам?» — спросил хмурый беловолосый эльф, не спеша принимать предложенные условия. «Запасаемся алхимическими реагентами перед войной. Всех дел на два часа. Как раз наша очередь к порталу подойдет». «Идиот!» — махнул тогда рукой эльф. «Записывай меня!» Волонтер оценил уровень навыков и кивнул. «Подходишь». Кандидатуры двух других хирургов его тоже устроили. А вот насчет меня возникли определенные сомнения. раздел котел в 39% от максимального значения показалось слишком низкой. «Не потянешь», — покачал он головой. Отказ откровенно разочаровал. «Пусть в деньгах я и не испытывал особой нужды, но рассчитывал одним выстрелом убить сразу двух зайцев, подтянуть познание в анатомии и закрыть полученное от инструктора воинских искусств задание». «Одним из выданных тем поручений было участие в рейде на нижние уровни катакомб. Так что я сразу сдаваться не стал и сделал доступным для собеседника свое достижение «Вивисектор». Это заставило вербовщика задуматься». «Черт с тобой! На подхвате будешь!» — махнул он рукой и предупредил. «Но на полставки. Идет?» «Ночные альбиносы предлагают контракт. Принять. Отклонить». Я наскоро просмотрел условия и вычеркнул штраф за досрочное расторжение. Отредактированная редакция соглашения вербовщика устроила, и мы ударили по рукам. «Давайте за мной!» — махнул он нам после этого и зашагал к выходу со двора. Далеко по запруженным игроками улицам идти не пришлось. Лишь пробрались через двигавшийся к центральной площади поток людей и нелюдей, прошли насквозь опустевший квартал и свернули в арку. Там нас уже дожидался отряд в два десятка голов. Больше всего среди ночных альбиносов оказалось бойцов. Те были представлены троицей танков в полных латах, четверкой далеко не столь тяжело бронированных воинов со щитами и длинными мечами и парой копейщиков в достаточно легких доспехах. Компанию им составляли несколько лучников дроу, жрецов разных конфессий и колдунов, а еще шаман. Он у этой в атаге и верховодил хоть и был чистокровным орком, даже не полукровкой. «Выдвигаемся!» — объявил заклинатель духов, и тут же в пространство прорезал прямоугольник магического портала. Вслед за остальными я подошел к переходу и обнаружил за ним самые обычные ступени, словно бы вырубленные из черного камня, который упруго пружинил под ногами. Мы спускались, спускались и спускались по какому-то наклонному тоннелю, потом просто очутились в подземных чертогах, стерявшимся во тьме потолком. Тут-то нас и придавило чужой волей. Я с хирургами попросту обратился соляным столбом, да и движения простых бойцов предельно замедлились, словно им приходилось проталкивать себя через толщу воды. Спасли жрецы. Из них словно выплеснула сияющая аура, обратилась теплым мерцанием защитного купола. Я вновь ощутил контроль над собственным телом Но прежде чем успел хоть что-то предпринять, во все стороны полетели огненные шары, ударили ослепительные лучи, заскользили жгуты смертоносной магической энергии. Сказались слаженные действия и превосходство в уровнях, затянувший стены подземелья мрак оказался выжжен без следа. Даже не удалось понять, что же такое нас атаковало. Затем бойцы разбились на тройки и поспешили на зачистку чертогов. Колдуны и стрелки поддержали их, а жрецы лишь укрепили защитный периметр и никуда уходить не стали. Как и шаман. «Живыми!» — напомнил он, потрясая посохом, на конце которого скалился череп с завитками рогов, точно не бараний. Этим самым посохом предводитель отряда начертил на полу изрядных размеров пентакль и очень скоро ловчие приволокли туда первую добычу. Нечто извивалось и брыкалось, беспрестанно меняя форму. Моего восприятия попросту не доставало, чтобы толком разглядеть эту тварь. Но внутри Пентакля демон в раз замедлился. А когда шаман приложил его посохом, обмяк окончательно. Вербовщик мигом скомандовал. «Сердце и печень! Быстро!» А когда никто не сдвинулся с места, ткнул пальцами сначала в одного хирурга, затем в другого. «Ты, ты! и Исполняйте!» После он уставился на меня и предупредил. «Будешь помогать остальным, понял?» Я кивнул и принялся наблюдать за тем, как потрошит обездвиженную тварь парочка моих коллег. Истекавшей тьмой и черной кровью демонические органы они передали шаману. Тот после мимолетного осмотра упрятал трофеи в усиленной железными полосами и магическими рунами сундучок и кивнул. «Порядок». А вот притащенное пару минут спустя бойцами паукообразное порождение преисподней он забраковал, сказав лишь одно слово. «Мусор!» Тварь тут же спалили, и ловчие вновь убежали во тьму. Так и пошло дальше. Одна из команд сдерживала натиск местных обитателей, бойцы двух других поочередно таскали нам обездвиженных заклинаниями пленников и фиксировали их, пока проходила вивисекция. На мою долю оставалась черновая работа. Вспороть брюхо, освежевать, отрубить заинтересовавшую шамана конечность или вырезать когти, выбить клыки – Зловоние от демонических внутренностей шибало такое, что слезились глаза. Едкая кровь шипела и пенилась на каменном полу. Тут-то и порадовался сворованному кожаному переднику. Без него пришлось бы несладко. Самые ценные органы извлекали куда более опытные коллеги. Но даже так, потрошение еще живых демонов, много превосходящих меня уровнями, приводило к ускоренному росту анатомических познаний и навыка разделки тел. А вот опыт не капал вовсе. Бойцы добивали пленников самостоятельно. Но зато никто не возражал, если кто-то из хирургов оставлял себе отбракованные органы. А я так и вовсе пользовался краткими передышками и вырезал ненужные работодателям части демонических тел. Ничего особо ценного, надо понимать, мне не доставалось, но в хозяйстве точно лишним не будет. И все бы ничего, но постепенно бойцы начали выдыхаться. То ли вербовщик приврал относительно их крутизны, то ли просто изначально был задан слишком высокий темп. А возможно, нижний ярус катакомб предназначался для более многочисленных компаний игроков. Я прекрасно помнил, какая арава стояла в очереди к подъемнику несколько дней назад. Как бы то ни было, стали появляться раненые, и жрецы сначала отвлеклись от поддержания охранного периметра на лечение, а потом и вовсе убежали в темный коридор, предоставив нас заботам шамана и вербовщика. Первый отбивал редкие атаки, не откуда возникавших чернильных пятен тьмы, второй выволакивал из пентакля уже выпотрошенные тела. А бездвиженных демонов все таскали, таскали и таскали, не оставляя хирургам ни минуты на отдых. Впору было порадоваться своему привилегированному положению ассистента. Ничем хорошим закончиться такая спешка не могла, ничем хорошим она и не закончилась. К этому времени мы начали работать двойками. Я готовил тела для своего напарника и точно так же распределил обязанности вторая пара хирургов. Но они периодически менялись обязанностями, и кто там накосячил, я уже не понял. Просто отметил краем глаза, что тело вскрытого демона вдруг задёргалось и начало раздуваться, и чисто машинально среагировал на окрик. «Берегись!» Бездумно накинул на себя магический доспех, а миг спустя хлопнуло. Как видно, уставший хирург проткнул внутреннее вместилище яда, и брызги отравленной жижи, жёгшей почище концентрированной кислоты, разметало по всем чертогам. Неудачник погиб на месте, его напарника ошпарило, да ещё он хватанул отравленного пара и повалился на пол, нахоть не умер. Я стоял поодаль, и даже так выплеск снёс половину прочности магического доспеха. О-хо-хо, находился бы вплотную, не спас бы и он. «Кретин!» — в сердцах выругался шаман и потребовал от меня с напарником. «Да помогите же ему!» «Я в порядке!» Отозвался хирург, повертел из стороны в сторону обожженным лицом и признался. «Только не вижу ни черта!» «Закрой его контракт!» – приказал шаман вербовщику и вновь прикрикнул на нас. «Чего стоите? Время деньги – деньги!» «Осторожней с желчными пузырями!» – предупредил мой первый номер. «Я видел, ты вырезал несколько штук!» «Понял!» – кивнул я. «Буду!» Вербовщик довел нашего потерявшего зрения коллегу до портала, и дальше нам пришлось вкалывать уже вдвоем. Теперь я не ассистировал, потрошил добычу самостоятельно. Попытался даже выторговать себе по этому поводу полную ставку, но вербовщик подвёл фигу к носу, попеняв на недостаточно качественную работу, которая снижала эффективность ингредиентов. Ну а я на рожон не полез. Очень уж ощутимо росли навыки. За столь ускоренную прокачку впору было приплачивать самому. Опять же, кое-какие органы получалось придерживать для собственных нужд. Вот только всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Не стал исключением и этот рейд. Постепенно шум схватки стал приближаться и начали доноситься отголоски ментальных атак местных обитателей. Появились раненые, которым жрецы помочь уже не могли. Если с проклятиями, обычными укусами и рваными ранами они худо-бедно справлялись, то отравление и кровотечение ставили их в тупик. Мне все чаще приходилось отвлекаться от разделки добычи на оказание неотложной помощи бойцам, А минут за десять до запланированного окончания рейда отряд и вовсе ретировался в портал. Очень уж яростно наседали со всех сторон демоны, а маги окончательно вымотались. Их организмы попросту отказывались воспринимать восстанавливающие зелья. Да оно и не мудрено. Вернулись мы во все тот же дворик, из которого и отправились в катакомбы. Там все сразу рванули к фонтану, принялись умываться и отфыркиваться. Кто-то даже заявил. «После такого рейда сутки отдыхать надо. В очереди к порталу отдохнёшь», — отрезал шаман и приказал вербовщику. «Рассчитайся с ними». Тот спор отсчитал монеты второму хирургу и уставился на меня, беззвучно шевеля губами. Оценка моего вклада оказалась не из простых. Лишь пару минут спустя я оказался одарён тридцатью пятью золотыми марками. Куча денег, если разобраться. Но почему-то казалось, что заработал больше». Ладно, хоть еще порадовало системное оповещение. Задание рейд в катакомбы выполнено. Опыт плюс триста. Пусть опыта отмерили сущие крохи, зато успешное завершение задания открыло доступ к обучению в гильдии наемников, и вступать в бессмысленные препирательства с вербовщиком я не стал, молча сыпал монеты в кошель и потопал прочь. Толком даже не очистил кожаный фартук от брызг демонической крови. Решил не терять время попусту. Да и вид так куда более внушительный, если уж на то пошло. Не всякий блюститель подойти решиться, в том числе по причине элементарной брезгливости. На ходу открыл окно со статистикой и удовлетворенно кивнул. Подросли мои медицинские познания более чем существенно. Анатомия – 50%. Разделка тел – 52%. Хирургия – 48%. Еще немного подтяну хирургию можно будет попробовать пересадить нео-сердце вампира – Или не стоит так рисковать? Я немного поломал голову на этот счёт и решил раньше времени её всякой ерундой не забивать. Вот подтяну хирургию, тогда и видно будет. До ночлежки добрался без приключений. А там только-только перевёл дух, как выскочило сообщение. «Нашли». И тут же прямо посреди комнаты вдруг возник прямоугольник призрачной двери, и выскочивший из неё Каин махнул рукой. «Ходу!» «Уже поднялись в подвал?» уточнил я, спешно натягивая кожаный плащ. Потом нахлобучил на голову шляпу, надел маску чумного доктора, водрузил на плечо фламберг и ощутил себя куда увереннее, нежели до того. Будто разом все страхи и сомнения мокрой тряпкой из головы стерли. «В подвал?» «Не, без тебя не полезли», — мотнул головой Каин. «Давай, короче. Авель ждет». «То есть из подвала нам придется бежать обратно на седьмой ярус катакомб?» «Джон, не тупи. Мы же два свитка портала купили. Два!» — замахал руками замах «Если сделаем работу тихо, тратить второй свиток не придётся. А прижмёт прямо оттуда портал откроем». «Не выследят нас? Второй переход одноразовый». «Да идём уже!» Я повернулся к Нео и попросил. «Карауль комнату. Если начнут ломиться, уходи в портал». Мёртвый компаньон молча кивнул. В присутствии эльфов он обычно не открывал рта, предпочитая изображать из себя стандартного зомби. но ну, может, не совсем стандартного, чуть сообразительнее обычного. Каин только фыркнул и первым шагнул в портал. И я испытывать терпение подельников не стал и последовал за ним. вступил в переход и в тот же миг очутился в небольшом каменном мешке, на полу которого в повалку валялись мертвые тела. И тела определенно не самые свежие. Тут и разложением попахивало, и крови нигде видно не было. «Вы чего здесь устроили?» — опешил я выбитый неожиданным зрелищем из колеи. «А сам как думаешь?» — фыркнул затаившийся у темного дверного проема Авель. «Для тебя материал заранее собрали. Цени!» Я приблизился к субтильному эльфу, приник к простенку и осторожно выглянул из комнатушки на галерею, тянувшуюся по второму уровню утопавшего во тьме зала. Со сгустившимся внизу мраком не справилась даже вложенная в окуляр заклинания ночного зрения. Если вблизи еще удавалось хоть что-то разглядеть, то уже в полусотни шагов могли скрываться легионы бесов. Хотя вряд ли. Помимо всего прочего, тут было ещё и поразительно тихо. «Место безопасное?» — шёпотом уточнил я, вернувшись в комнатушку. «На этом ярусе демонов почти не осталось. Столь же негромко просветил меня Авель. И они не возрождаются, уж не знаю почему. Зато игроков мёртвых хватает. Ты давай, поднимай их. Если что-то не так пойдёт, они нас прикроют». Я тяжко вздохнул. «Вы хоть представляете, сколько сил на это уйдёт?» «Джон, не прибедняйся», — подал голос Каин. «Тебе кучу зелий отвалили!» «И что с того?» — фыркнул я в ответ. «Всё в скорость восстановления энергии упирается. На эликсирах я долго не протяну». Маги крови переглянулись, и Авель спросил. «Самостоятельно как много мертвяков поддерживать сможешь? Самое больше четверых, остальные уже в минус пойдут. Придётся зелье глотать». Но субтильного эльфа интересовали подробности, он уточнил. «А в цифрах это сколько?» «На среднего зомби уходит около 75 единиц в час». Мне только 250 за это время приходит. Авель надолго задумался, потом достал нож. Мы тебе еще 350 сможем добавить за счет кровной связи. Но это пока замес не начнется. Пойдет, кивнул я. Стянул перчатку и позволил эльфу надрезать мне ладонь. Больно не было, и сообщение о полученном уроне не выскочило. А вот кровь так и закапала. Авель взрезал собственную руку, потом проделал эту же манипуляцию и с кайном Падавшие до того на пол капли вдруг закружились в воздухе и сплелись в алую цепочку, связавшую меня с эльфами крепчайшим энергетическим каналом. Хлынула магическая энергия, закружилась голова. Не сразу даже удалось взять себя в руки. А когда, наконец, совладал с притоком силы, то терять время попусту не стал, а принялся отбирать из в комнатушку тел наиболее перспективных покойников. Предпочтение отдавал бойцам, поскольку, в отличие от Нео, Тупые мертвецы теряли доступ к своим сверхъестественным способностям и могли только кусать и рвать, в крайнем случае колоть и рубить. Материал достался отнюдь не первосортный, но хоть было из чего выбрать, эльфы определённо переоценили мои невеликие таланты и стащили сюда по меньшей мере два десятка тел. И это было просто здорово. Не понадобилось рыскать в поисках необходимых для ритуала создания зомби-ингредиентов. Всё нашлось прямо здесь. Только и пришлось, что взяться за скальпель. Маги крови расположились у входа в коморку, не столько из стремления контролировать подходы, сколько из желания держаться от меня подальше. И я не мог их за это винить. От необходимости выложить восьмиконечную звезду лентами уже подгнивших кишок мне и самому сделалось не по себе. Черепа, глаза, отрубленные кисти. Я расставлял фокусирующие предметы и выверял схему никак не меньше получаса. Требовалось все сделать правильно с первого подхода, При этом хотелось выжать из ритуала все сто процентов эффективности и немного сверх того. Единственное, чего не стал делать, так это препарировать мертвецов. На хирургическое вмешательство просто не оставалось времени. «Ты долго еще?» — спросил потерявший терпение Авель. «Не слишком», — отозвался я. «Скажи лучше, сколько времени понадобится на уничтожение управляющих чар портала?» Эльф неопределенно пожал узкими плечами. «Не уверен, что уместно говорить об уничтожении?» Мы с кайном насторожились. «Это как?» «Просто внесу в схему несколько изменений», — пояснил Авель. «Не волнуйтесь, много времени это не займет». «Да мы и не волнуемся», — проворчал я в последний раз, оценивая свои приготовления на предмет неточностей и ошибок. «Прежде мне еще не доводилось поднимать несколько зомби за раз», Но обрабатывать каждого мертвеца по отдельности сейчас было попросту некогда, и риск запороть слишком сложный ритуал казался вполне оправданным. А если разобраться, то не таким уж и высоким. Придется влить прорву энергии и только. Все остальное – дело техники. Особое внимание я уделил защитным барьерам. Одной лишь преградой не ограничился и завел силовые нити на выставленные в вершинах звезды черепа. Соорудил некий аналог последовательного соединения аккумуляторов и одновременно предохранителей. Если мертвяки потянут из меня слишком много силы, достаточно будет просто разбить одну из черепушек и тем самым остановить ритуал. На первый взгляд, второй и даже третий все было в полном порядке, но меня не отпускало неприятное чувство неуверенности. «Откуда здесь вообще столько покойников?» – уточнил я, собираясь с решимостью. «Кому-то не повезло», — усмехнулся Каин. «Ты долго ещё? Могут ведь и демоны возродиться». «Сейчас уже, сейчас». Я взял в каждую руку по фиалу с восстановления и начал закачивать магическую энергию в схему, но не напрямую, а посредованно, накапливая её в черепах. Сначала загорелись призрачным огнём глазницы ближайшего из них, затем аналогичные изменения стали происходить и с соседними, а потом заискрились и все остальные». К этому времени я уже полностью выложился, пришлось влить в себя содержимое первого из фиалов, вслед за ним опустошил и второй. Сразу накатил приступ эйфории, но я не потерял сосредоточенности и продолжил наращивать напряжение магии в схеме. Та понемногу просачивалась за пределы звезды, задергались руки и ноги от бракованных тел, а вот уложенные в лучах покойники остались недвижимы. В глазах у меня помутилось. При этом не оставляло впечатление, что нужно еще немного поднажать. Не хватало самой малости. И я этой малости закинуть в ритуал оказался не в состоянии. Пусть и выхлебал третье зелье восстановления, но едва-едва довел внутренние резервы до половинной наполненности. А ведь еще требовалось поддерживать свое мертвое воинство. Сил на это уйдет немало. И я с усилием воли оборвал энергетический поток. Замкнул схему, перевел ритуал на завершающую стадию. Почудилось чье-то недоброе внимание, словно системные боги смерти взвешивали мои шансы на успех, а потом черепа вспыхнули белым пламенем и прогорели в прах. Эта серая пыль втянулась в рот каждого из покойников, наполнила его силой, вернула к жизни, точнее, к ее тошнотворному эрзацу. Ритуал создания нежити завершён успешно. Потрачено энергией 555. Создано зомби 8. Расход энергии на поддержание 527 в час. Ментальный удар едва не сбил с ног, но поводыри мёртвых неспроста наделялись устойчивостью к подобного рода воздействию. Слаженный натиск восьми обезумевших от злобы разумов не сломил меня. Это я заставил всех покойников одного за другим покориться моей воле. Каин и Авель отступили к выходу. Но беспокоились маги крови совершенно напрасно. Зомби, хоть и учуяли их, напасть не посмели. Двое были совсем плохонькими, едва держались на ногах, от них явственно несло тухлятины. Не иначе таким образом сказался недостаток магической энергии. Еще трое мертвецов оказались крепкими, но не слишком шустрыми и откровенно туповатыми. Только и могли что скалить желтые зубы. А вот последняя троица порадовала. Они получились достаточно сообразительными, чтобы вооружиться найденными среди хлама обломками оружия. «Куда их гнать?» — спросил я в раз, осипшим от напряжения голосом. Текшая через кровные узы энергия магов казалась непривычно горячей. С моей собственной она смешивалась не слишком хорошо, приходилось постоянно контролировать этот процесс. Держать, так сказать, руку на пульсе. «Сюда!» — поманил меня к себе Авель, — Но стоило только попытаться направить в нужном направлении своё мёртвое воинство, и немедленно выскочило оповещение. «Внимание! Уровень воли ниже рекомендованного значения для управления текущим количеством зомби. Возможно, потеря контроля». Я аж холодным потом покрылся при одной только мысли, что вся эта свора накинется на нас, и труды пойдут на смарку. Ладно, ещё следом замигало новое сообщение. «Желаете внести изменения в состав отряда? Да? Нет?» Отклонить предложение мне и в голову не пришло. Ответил утвердительно и тут же открылся во всей своей полноте функционал поводыря мертвых. Не могу сказать, что все было интуитивно понятно. Скорее, показалось, будто каким-то образом перекинуло в симулятор футбольного менеджера список, характеристики, особенности, расход энергии на поддержание существования, потребность в контроле и пиковые нагрузки на мою волю со стороны конкретных мертвяков. Когда управлял дохлыми псами, ничего подобного не было даже близко. Что же касается недостаточного уровня воли, то, к немалому моему удивлению, самыми требовательными в этом отношении оказались отнюдь не наиболее боеспособные зомби, а отбросы. Мозги у них были совсем гнилые. Они хотели только жрать, жрать, жрать и неважно кого. Мертвые тела, эльфов или меня самого. «Джон!» — послышался голос встревоженного Авеля. «Ты чего завис?» Я поднял руку, призывая мага крови к молчанию, и потом без всяких колебаний отрезал парочку проблемных мертвецов от энергии. Сделать это получилось до удивления просто. Тронутые разложением ходячие мертвецы дёрнулись было, но сразу повалились на пол. Без внешней подпитки они не смогли просуществовать и пары секунд, В бою это могло стать настоящей проблемой, и высвободившиеся резервы я использовал для постепенного насыщения остальных зомби, в первую очередь наиболее крепкой троицы. Как-то поредела наша группа поддержки. С нескрываемым разочарованием, заявил Каин, стоило только мне отмереть. А ещё даже не выдвинулись, поддержал напарника Авель. Мы думали, ты покрепче будешь. Есть у нас ещё время? Спросил я, хрустнув костяшками пальцев. А что? Боеспособность стаи повышу. «Давай, если недолго». Я толчком воли заставил одного из крепких зомби лечь навзничь, распорол его лохмотье, после вскрыл и брюшину, начал вытягивать кишки. Маги крови чуть ли не позеленели и поспешили отойти. А мне нормально. Втянулся уже, да и не так противно воняет, как обычно». «Одним только уменьшением веса за счет потрохов и содержимого грудной клетки я ограничиваться не стал и отсек покойнику кисти, заменил их когтистыми демоническими конечностями и за счет этого поднял не только урон, но и пробивную способность. К немалому моему удивлению пересадка прошла успешно и отторжение чужеродного органа не произошло, да еще заметно подросли отдельные параметры мертвеца». Зомби улучшен до сборного кадавра. Прочность плюс 25%. Урон плюс 10%. Добавлен новый навык. Рывок. На волне Куража я достигнутым не удовлетворился и вшил в брюшину кадавра желчный пузырь того самого отродья, которое при вскрытии взорвалось и прикончило моего коллегу-хирурга. Действовал со всей осторожностью, готовый в любой момент прикрыться магическим доспехом, но обошлось, хоть результаты не слишком порадовал. По завершении операции зомби вдруг задрожал, а кожа его пожелтела Поражение демонической желчью Запущен процесс разложения Ладно, хоть кадавр не развалился на куски и мог еще прослужить никак не меньше трех часов А к от когтей добавилось поражение ядом и... Выплеск Механическое поражение желчного пузыря приводило к взрыву А можно было активировать эту возможность и по собственному усмотрению Неплохо? Неплохо «Но от греха подальше я заставил зомби отойти от себя подальше». Но «Ну ты готов?» — с нескрываемым раздражением спросил Авель. Я решил на остальных своих покойников время не тратить и уточнил. «Куда?» Авель первым вышел на галерею и сразу юркнул в какой-то неприметный проход. «Сюда!» — позвал он нас за собой. Я направил к нему свой отряд, предварительно выстроив его неким подобием клина, Первым шёл зомби из самых слабых. Следом вышагивала парочка его столь же неудачных собратьев. Дальше под прикрытием двух крепышей выдвинулся кадавр. Мы повернули раз, другой и очутились у лестницы. Я заставил мертвецов выдерживать дистанцию и отправил их наверх, а сам спросил. «Вот так просто? И никто не нашёл?» «Ну сам подумай, кому надо лезть к блюстителям?» — фыркнул Каин. «Это их город». «Авель указал на каменные обломки, через которые только-только перебралось мое мертвое воинство. Это потайной ход. Не видишь, что ли? Раньше тут стена была». «Это вы ее сломали?» Худощавый эльф покачал головой, потом заверил меня. «Но мы почти до самого верха поднимались. Там все чисто». «Ну, будем надеяться». Волновался напрасно. Лестница оказалась пустой. Выходы на промежуточные уровни катакомб отсутствовали. Лишь изредка попадались просторные площадки, где я перестраивал мертвецов. Те категорически не желали держать строй и беспрестанно сбивались в кучу, хоть никакой нужды в том и не было. Чем выше мы поднимались, тем шире становились пролеты и тем просторнее делались лестничные клетки. Когда добрались до третьего яруса, они и вовсе превратились в настоящие подземные чертоги, в которых гуляло звучное эхо. Я даже забрался в голову дозорного мертвяка, намереваясь обозревать путь его глазами, но ничего хорошего из этого не вышло, поскольку в таком случае начинал спотыкаться о ступеньки сам. Так что плюнул на всё и решил положиться на сверхъестественное чутьё своих подопечных. Живых они точно издали учуют, а значит, присутствие игроков не станет неожиданностью и для меня. «Может, сами впереди пойдём?» — предложил вдруг Каин. Мы с Авелем переглянулись, их худощавый маг крови покачал головой. «Если зомби нарвутся на блюстителей, никто не заподозрит, что их некромант ведёт. Успей ему пояснил он своё нежелание выдвигаться вперёд. «Ну да, в качестве боевой силы моё воинство ничего не могло противопоставить защитникам штаб-квартиры Светлых Львов. Те разделаются с ними достаточно быстро, если, конечно, не застанем врасплох одиночку». Но вот это самое достаточно быстро будет способно подарить несколько драгоценных мгновений, чтобы решить ввязываться нам в схватку или уносить ноги. Ничего в итоге менять не стали и двинулись дальше в прежнем порядке. А на следующем ярусе даже почудилось, будто вернулись в катакомбы, но нет, просто очутились в нескольких примыкавших друг к другу залах. Подземные чертоги там не казались вырубленными в толще скалы, Каменная кладка была грубой и неровной. В нескольких местах под напором грунта она обвалилась. В перемешку с землёй лежали здоровенные блоки. Подпиравшие потолок колонны тоже не внушали никакого доверия, да и плиты над головой как-то очень уже перекосились. Я невольно задержал дыхание, озираясь по сторонам. «Порядок», — дотронулся до моего плеча Каин. «Двинулись». Я задумался. Не призвать ли фамильяра, но в итоге делать этого не стал. Все силы уходили на поддержание существования ходячих мертвецов и дополнительное насыщение их энергией. Отвлекаться на создание ворона не хотелось. Всё же воля на полную катушку задействована. Чуть качнётся равновесие, и непонятно, чем всё в итоге завершится. Почти пришли ведь. Не время рисковать. Зомби начали подниматься по лестнице. Мы выждали с десяток секунд и двинулись следом, а на следующем ярусе озадаченно завертели головами по сторонам. «И куда теперь?» Прошептал я, поскольку в стенах зала темнело сразу несколько арок, и было совершенно непонятно, какая из них приведет нас в подвал штаб-квартиры блюстителей. Авель немного покрутился на месте, а затем достаточно уверенно указал на один из проходов. «Нам туда! Лестница там!» «Туда так туда!» Я отправил вперед свое мертвое воинство, выждал немного и двинулся за покойниками в компании эльфов. Коридор повернул под прямым углом, мертвецы скрылись за ним, и пришлось ускорить шаг. В результате не вышли даже, а выбежали в подземные чертоги с высоченным сводчатым потолком, под которым мелькали стремительные тени. И тени же заполонили все помещение. Такие тени. С багрянцем. Демонические. Тьма разом вспыхнула злыми огоньками глаз, и оказалось, что зал битком набит пламенными бесами, словно чья-то сверхъестественная воля согнала их сюда со всего седьмого яруса. «Зомби никак не отреагировали на присутствие нечисти, а бесов не встревожило появление нежити. Именно поэтому мы, не заподозрив дурного, и очутились перед толпой демонических существ». «Вот дерьмо!» Только и выдохнул Каин, когда тьму подземелья разметали в сполохе адского пламени и накатила удушливая вонь серы. «Ага, дерьмо. Иначе и не скажешь».